Глава одиннадцатая «Ты меня напугал!» — выдохнула Людмила Владимировна, узнав мужчину за спиной. «Умеешь появляться ниоткуда. «Исчезнуть бы!» — мрачно пробормотал Марат Валеев, словно продолжал какой-то внутренний монолог. «Плохо выглядишь!» — заведующая архивом окинула взглядом явно не невыспавшегося оперативника. Валеев хотел что-то объяснить, но в этот момент зазвонил его телефон. Нервным жестом Марат собрался сбросить вызов, однако увидел на дисплее фото Елены, что не укрылось от взгляда Астаховской. Он отвернулся и прошипел в трубку. — Я занят. — А я по делу. Петелина всерьез настроилась поговорить с мужем. — Ну что еще? — Марат, я хочу знать, при каких обстоятельствах ты испортил куртку. Валеев молчал. Петелина настаивала. «Ты заявил, что встречался с информатором. Что между вами произошло? Где и когда это случилось?» Марат поморщился. Неприятными вопросами, где был, что делал, его и бывший напарник достал. Но профессиональный следователь формулировал вопросы с беспощадной точностью. Прямо ответить Марат не решился. Воспользовался словесной уловкой. «Лена, ты хочешь допросить моего агента?» «Если ты будешь молчать, придется». «Найду, приведу». «Как же ты выходишь с ним на связь?» «Мое дело», — отрезал Марат и отключил телефон. Ради этого дела он и пришел в архив. Речь шла об уголовном деле, в котором фигурировал Виктор Журихин, он же агент Беспалый. Оперативник рассчитывал получить информацию, не ставя в известность начальства, но в выдаче документов придирчивая архивариус ему отказала. «Вы не наш сотрудник. Изучите инструкцию, сделайте запрос и тогда...» Женщина изобразила улыбку, с которой в будущем она встретит майора полиции. Валеев воздержался от скандала и остался ждать заведующую Астаховскую. «Все-таки они давно знакомы друг с другом. Правда, через Петелину. «Семейные дела», — объяснил он Людмиле Владимировне. Неловкий разговор с Еленой. «Валеев, не морочь мне голову. Ты зачем здесь?» «Мне нужно посмотреть дело Седова», — признался оперативник. «Напомни, о чем там?» «Два года назад автоугоны, автоподставы, кражи. Я участвовал в задержании банды Седова». — Я думала, для вас сейчас дело чести — раскрыть покушение на твоего начальника. Упоминание чести почему-то задело Валеева. Его расшатанная за последние сутки нервная система готова была сорваться в неконтролируемую агрессию. — Вы дадите дело или нет? — Эх, разучился ты к женщинам подкатывать, Маратик. Где цветы, где конфеты, где улыбка, в конце концов? Валееву показалось, что сейчас последуют вопросы про его ссору с Петровым. — Вы тоже с ними заодно? — С кем с ними? Марат взмолился. — Людмила Владимировна, не томите, да или нет? — Пойдем в мой кабинет, — решила женщина, оценив изнуренный вид оперативника. — Ты что-нибудь сегодня ел? — Жевал что-то, не помню. — Вот тебе конфеты и чай. «Подзаряди мозг, Валеев!» — властно указала заведующая и включила чайник. «Я сейчас». Она ушла и вернулась с пронумерованной коробкой для документов. Шлепнула тяжелую ношу под ноги оперативнику. «Читай! Только здесь при мне. На вынос не получишь». Валеев пил чай и листал папки уголовного дела. Фантики от конфет падали в урну, пухлые тома возвращались в коробку. На третьем томе усталый взгляд Валеева оживился. Он нашел фотографию Виктора Журихина и протокола с его показаниями. — А конфеты еще есть? — неожиданно спросил Марат. Людмила Владимировна оценила пустую вазу для конфет, порадовалась мужскому аппетиту и пообещала. — У девочек чего-нибудь посмотрю. Она вышла из кабинета, неплотно прикрыв дверь. Сквозь щель заметила, как оперативник фотографирует страницы уголовного дела. Вернулась с сушками и застала Валеева приободрившимся с горящим взглядом. Марат вскочил из-за стола и, захлопнув том уголовного дела, поблагодарил за сушки, заглотил несколько, чуть не подавился от спешки и запил их чаем. Астаховская умилялась. — А бабы голову ломают, как поднять настроение оперу. «Архивная пыль! Лучший допинг! Вы меня выручили, Людмила Владимировна!» Довольный Марат готов был расцеловать заведующую. Женщина отстранилась. «Но-но! поцелуй для Лены прибереги!» «Что искал?» Валеев показал, что спешит и ушел. Астаховская убедилась, что оперативник покинул архив и села на его место. Она осторожно потянула за обложку пухлого тома. Уголовное дело раскрылось на странице, которую Валеев придавливал для снимка. Заведующая архивом пробежала взглядом протокол допроса Виктора Журихина по кличке Беспалый и на всякий случай сфотографировала документ. В отличие от Валеева, прилива энтузиазма она не почувствовала и отнесла коробку на место хранения. Там ее ждал настоящий сюрприз. Электронное сообщение и телефонный звонок застали женщину в узком проходе среди высоких стеллажей. Людмила Владимировна выслушала невероятное предложение и с недоумением уставилась на безликие коробки на железных полках. Что она здесь искала? Впрочем, это уже неважно по сравнению с тем, что она услышала по телефону. Ей назначили свидание и Кто?